Глава 8. От матери не то, чтобы воняло, но пахло от нее невкусно. Что что, господин? О, я сказал это вслух. Думаю, да, господин, или это я научился читать мысли. От вашей матери невкусно пахло. Не знаю от чего. Может, я чувствовал запах ее страха, а может, это были купленные в реформхаусе кремы, которыми она пользовалась. Магазин органических продуктов и альтернативных лекарств, считающихся представителями реформатской церкви, полезными для здоровья. В Рейсене был реформхаус, рядом с католической церковью, из-за чего прихожане нашей церкви не любили в него ходить. Но мать ходила, она открыла для себя гомеопатию и реформатскую еду как средство еще более отсрочить смерть. И таким образом к нам в дом проникли капли и мази доктора Фогеля и овощи без пестицидов и бурый рис, а она ведь и так не умела готовить. Швейцарский врач, свидетель Иеговы, базирующий свои методики на высказывание «Мы то, что мы едим». А что она умела, господин? Этого мы так никогда и не узнали. Домашнее хозяйство точно было не ее, Это постоянное мытье и стирка вещей, которые скоро запачкаются опять. Приготовление еды день за днем. Мы никогда не ели где-то, кроме дома, 50 лет брака. Каждый день в течение 50 лет готовить ужин. Этого она не любила. Этого она не умела. Всегда приходилось придумывать, что у нас будет на ужин, и подавать его с улыбкой, вопреки всему. Вся ее жизнь происходила в этом доме. Как дела на работе? как дела в школе? Единственное, что она слышала в ответ, это нормально, но сама она сидела в заперти в этом доме с окнами на две стороны. Дурзан Вонинг, распространенная в Голландии планировка домов с гостиной во всю глубину дома, так что комната как будто просвечивается солнцем. Да, у нее оставались походы в магазин, но ее-то никто не спрашивал, как дела в магазинах. А вечером заваривались кофе и чай, муж за книгой, Дети за книгой. Ей до книг не было никакого дела. Она листала журналы, потом вовремя укладывала детей и сама ложилась спать. Когда-то до свадьбы она работала в магазине, в отделе дамских шляпок. Она любила время от времени об этом рассказывать. Как там было хорошо с другими девушками. Они подшучивали друг над другом и над клиентами. Может, одна из тех подружек как раз и сказала что никогда бы не вышла замуж за такого саркастического человека. Надо было там и оставаться, в этом магазине, там она могла бы получить повышение, может. Ее поставили бы руководить отделом, энергии у нее было в достатке, но она не знала, куда эту энергию направить, во всяком случае, не могла понять, к чему у нее лежало сердце. Но она вышла замуж и уволилась с работы, потому что так было принято, она стала женой учителя, а позже директора начальной школы, сначала без Бога, а потом с Богом, но навсегда без отдела дамских шляпок. И вот сидела она по вечерам или стала свои христианские журналы или бюллетень доктора Артура Фогеля, или как это там называлось. Не нужно ей было возвращаться к церкви, она была бы гораздо счастливее с Либель или Маргарет, с читательницами этих журналов она чувствовала бы гораздо более прочную связь. Чем с другими верующими, она вовсе не верила, она просто боялась и стремилась следовать правилам. Другие журналы она тоже читала. Однажды, когда я еще жил дома, я нашел в шкафу в спальне родителей под стопкой полотенец несколько экземпляров монархов в современном мире. Их она, судя по всему, купила и спрятала, потому что боялась, что мы будем над ней смеяться, как же она была одинока в этом доме. Ей нужно было уехать. Я должен был однажды вернуться из школы, а ее нет. Я бы удивился. Стал ее искать. Где она? Сначала искал бы один, потом с сестрой. Дома, на улице. Куда же она запропастилась? Потом пришел бы отец. Он начал бы всем звонить. Но ее бы как не было, так и не было. И мы попытались бы наладить жизнь без нее». Ходили бы слухи, какой-то мальчик в школе сказал бы, что она живет в городе, с другим мужчиной, я бы с этим мальчиком подрался. Но однажды в субботу поехал бы в город в надежде ее встретить, но, конечно же, не смог найти, пока много лет спустя кто-то не дал мне адрес. И там, подобно тени, она шла бы с пакетами... Нет, подожди-ка, это я не сам придумал, это же из Квостоку от рая. Но все равно...